Тиберий Гракх. В истории Древнего Рима в разные времена бывали и другие великие люди, судьба которых сложилась куда хуже, чем у Марка Камилла. Так у великого полководца Сципиона, победителя Ганнибала, было два внука: Тиберий и Гай Гракхи. Оба внука оказались достойными славы своего деда. И тот и другой были необычайно образованными и талантливыми людьми. Сначала речь пойдёт о старшем из них, Тиберии Кракхе. Он был прекрасным воином и совершил немало подвигов во время военных походов. Но главная его заслуга перед римским народом, стоившая ему жизни, состояла в другом. Наблюдая за жизнью простых римлян, он не мог не видеть, что на полях трудятся прежде всего рабы. Большинство свободных крестьян становились воинами, насаждая или защищая власть Рима в других странах. Часть этих крестьян погибала в сражениях, а те, что возвращались на родину, довольно часто обнаруживали, что брошенная ими земля пришла в упадок или захвачена богатыми землевладельцами. Оставшиеся без земли крестьяне шли в батраки или подавались в города, где становились нищими. Но батраки и нищие уже не имели права служить в армии. А это означало, что армия постепенно слабела, не говоря уже о том, что рабский труд на полях уже не давал прежних богатых урожаев. И теперь игрок принял решение изменить этот пагубный для Рима порядок. Но для того, чтобы заняться государственной деятельностью, Он должен был занять государственную должность, и теперь и стал народным трибуном, а если точнее, был избран на эту должность народным собранием. Личность народного трибуна считалась неприкосновенной, а его власть была настолько велика, что он мог даже налагать запрет, то есть вето, на постановления сената. Став народным трибуном, Теберий Гракх потребовал передать землю народу. Он говорил о том, что крестьяне воюют в римской армии не за себя, а за чужую роскошь, теряя при этом свой собственный дом и свою землю. Поэтому Тиберий Грак предложил новый закон, по которому богачи, их называли оптимиаты, должны были отдать государству захваченные крестьянские земли, а государство обязано было вернуть эти земли безземельным крестьянам. Народ восторженно встретил предложение нового народного трибуна Но оптиматы решили во что бы то ни стало провалить принятие нового закона и уговорили второго народного трибуна Марка Октавия наложить вето на ненавистный для богачей законопроект. Теперь Играк и Марк Октавий были друзьями, и теперь был потрясён предательством друга, но решил не сдаваться и обратился к народному собранию. Народные трибуны «Должны служить народу и исполнять его волю», – сказал он. «Но если трибун отворачивается от народа и причиняет ему вред, то такой трибун не достоин народного доверия». И, конечно, народное собрание проголосовало против Октавия. Его место занял по решению народа новый трибун – Муций. Новый аграрный закон Тиберия был принят. После этого оптиматы стали готовить против Тиберия Граха заговор – Они распустили слух, что Теберий хочет погубить республику и стать царём. И с нетерпением ждали того дня, когда закончится срок его государственной деятельности. Но Теберий Грак прекрасно понимал, что после его ухода богачи отменят новый закон и решил выставить свою кандидатуру на должность народного трибуна во второй раз. Однако по древнему обычаю нельзя было избираться на государственную должность 2 года подряд. К этому и придрались враги Тиберия Гракха. И когда бесстрашный трибун обратился с речью к народному собранию, пронёсся слух, что сенаторы собираются убить Тиберия Гракха. Думать о спасении было уже поздно. Сенаторы-заговорщики во главе огромной толпы подкупленных или обманутых римлян хлынули на площадь и разогнав народное собрание, жестоко расправились с Тиберием Гракхом и его сторонниками. Все они были безжалостно убиты, а тело Тиберия Гракха было брошено в реку. Так закончилась первая попытка изменить жизнь простых греблен к лучшему. Тиберий Гракх пожертвовал своей жизнью ради блага народа, и народ всегда помнил и чтил своего заступника, проклиная его врагов.